Глава 52. Октябрь 2012 года. Вначале до меня донесся ритмичный писк. Потом в нос ударил запах антисептика. Я открыла глаза и осмотрела себя. Розовая ночная рубашка. К одной руке присоединена капельница. Я в больнице. И не помню, как там оказалось. — Что случилось? — спросила я у медбрата, который производил какие-то манипуляции с капельницей. — У вас был выкидыш, вы потеряли сознание, вам сделали выскабливание. Мне очень жаль, — ровным голосом сказал он. — Я что, больше не беременна? В первый момент потрясение оказалось таким сильным, что я не смогла даже заплакать и только спросила, где мой муж? — Ушел позвонить, — ответил медбрат. «Принести вам что-нибудь?» Я покачала головой. Когда он вышел из палаты, я стала вспоминать, как меня госпитализировали в первый раз. Тогда я была еще подростком, и меня кормили через трубочку. В прошлом РПП уже похитило у меня очень многое, и вот теперь из-за него я лишилась возможности стать матерью. Я прижала ладони к животу. Он казался меньше, чем прежде. Вот тогда-то я и расплакалась. В палату вошла женщина. Вначале я не узнала ее, потому что все, кроме боли от потери будущего ребенка, пронизывающей каждую клетку тела, казалось нереальным. «Беатрис?» — позвала меня женщина. «Да», — с трудом откликнулась я. «Это я, доктор Ларсон. Я не видела ее с тех пор, как покинула новые горизонты, то есть уже много лет. Она выглядела иначе, стала старше, отрастила волосы и обзавелась морщинами. «Что вы здесь делаете?» — спросила я у нее. «Проводила ежедневный обход на отделение расстройств пищевого поведения. Увидела медкарту с твоим именем и зашла навестить», — ответила она. «До сих пор я не знала, что меня положили на отделение для больных РПП, и теперь опустила глаза». Встречаться взглядом с доктором ларсон было слишком стыдно. «Я слабачка», — сказала я тихо. Психотерапевт подошла ближе и мягко, как в былые времена, коснулась моей руки. Ее кисть испещряли морщинки и пигментные пятнышки, которых не было прежде. «Ты не слабачка», — возразила она мне. «Но иногда срыв — это часть выздоровления». Я кивнула. На сердце у меня было слишком тяжело, чтобы говорить. «Много лет ты отлично справлялась. Постарайся не позволить, чтобы случившееся задало тон всей твоей жизни. Пусть тон ей задаст не эта трагедия, а ты сама, когда возьмешь себя в руки».